Глава 34. Телла оттолкнулась от фонтана и, отвернувшись, побрела прочь, не разбирая дороги и вытирая губы руками. Кровь продолжала течь из уголков ее рта, безжалостно возвращая к реальности, ситуации и к игре, в которой они с Данте находятся по разные стороны. Возможно, ее мать и не заслуживает быть спасенной, но это необходимо самой Телле. Тук, пауза, тук. пауза, тук, пауза. Джекс как будто незримо наблюдал за ней, выжидая, чтобы похитить единственное выпавшее на ее долю мгновение счастья. В промежутках между затихающими ударами своего умирающего сердца она услышала тяжелые шаги Данте, который тоже поднялся с парапета фонтана, последовал за ней и, наконец, оказался прямо за ее спиной. «Телла, пожалуйста, не убегай», Его голос был таким же нежным, как и прикосновение руки к обнаженной спине. Все ее тело внезапно похолодело, за исключением того места, где лежала его ладонь. Какой разительный контраст с вечно холодной кожей Джекса и его небьющимся сердцем. Однако, в конце концов, именно Джекс одержит победу. Хоть Телла, возможно, и была единственным человеком, способным извлечь колоду судьбы своей матери из подземного хранилища звезд и одержать победу в каравале, в выигрыше от этого окажется не она, но Джекс и Мойры, которых он планировал освободить. Припоручив легенда Джексу, Телла избавится от проклятия последнего, зато угодит в рабство к звездам, за то, что воспользовалась перстнем своей матери, и свобода, за которую она так упорно боролась, снова от нее ускользнет. Есть большая вероятность того, что и Каравали, и его магистр тоже исчезнут. Похоже, Телли и правда отводится роль злодейки. Если бы она до сих пор верила, что мать стоит спасать, то считала бы передачу легенды Джексу» правильным поступком. Но в настоящий момент идея держать Палому в ловушке карты казалась куда более привлекательной. «Телла, пожалуйста, поговори со мной», — взмолился Данте. «Я не собираюсь убегать, но мне нужно немного времени». Не позволяя Данте увидеть свое лицо, она вернулась к фонтану и, набрав пригоршню вино из чаши, смыла кровь сорта, рта, стараясь при этом не проглотить ни капли. Закончив, она сплюнула в кусты и, подняв с земли свой плащ, вытерла им губы и снова накинула его себе на плечи. Телла пыталась тянуть время — Данте ведь видел, как она плакала, видел, как она истекала кровью, видел ее на грани смерти. Едва ли его могла отпугнуть выступившая у нее на губах кровь. «Ты все еще не доверяешь мне, не так ли?» — спросил он. Наконец она обернулась. Ночь стала еще темнее, но Телла видела, что Данте наморщил лоб и сжал в кулаки, вытянутые по бокам руки, как будто едва сдерживался, чтобы не прикоснуться к ней. «Я не доверяю самой себе», — призналась она. Данте медленно подошел ближе. «Потому что теперь считаешь караваль реальным?» «Разве мой ответ, каким бы он ни был, имеет значение?» «Ты бы открыл мне правду, спроси я, игра это или уже нет?» «Если тебе нужно спрашивать, значит, полагаю, ты мне не веришь». «Ты скажи, а я послушаю», — с вызовом произнесла Телла. «Хорошо». Данте еще на шаг приблизился к ней. «Все настоящее. Даже наши отношения...» Он слегка наклонил голову. «После того, что только что между нами было, я бы счел это очевидным. И все же я хочу это услышать». Что еще важнее, ей были просто необходимы его заверения. Телла считала игру реальной и хотела верить, что происходящее между ней и Данте тоже реально. Но она понимала, хоть сама она наконец и призналась себе в желании быть с ним и получить больше, это вовсе не означает, что и он чувствует то же самое». Караваль может быть сколь угодно подлинным, но едва ли это справедливо и для их отношений. «Данте, пожалуйста, мне нужно знать, ты здесь только из-за легенды или у нас все по-настоящему?» «Телла, как можно определить, настоящее что-то или нет?» Данте зацепил пальцем кожаный поясок у нее на талии. «Если, например, мы что-то видим, значит, оно реально?» Он притянул ее к себе так близко, что теперь она видела только его лицо и больше ничего. «Или слышим», — добавил он чуть более грубо, «или чувствуем. Достаточно ли этого, чтобы считать что-то реальным?» Его рука скользнула к ней под плащ и, чуть поднявшись, легла поверх сердца. Если бы сердце Теллы билось нормально, оно бы выпрыгнуло прямо ему в ладонь, зачарованная настойчивостью его грубого голоса и темных бездонных глаз, смотрящих на нее в упор. «Клянусь тебе, что это...» То, что между нами происходит, никогда не было частью плана легенда. В первый раз я поцеловал тебя, потому что только что умер и вернулся к жизни, но не чувствовал себя живым. Мне требовалось что-то настоящее. Но сегодня я сделал это, потому что хотел тебя. Я не переставал хотеть тебя с ночи судьбоносного бала, когда ты была готова рискнуть жизнью, лишь бы меня разозлить. Тогда-то я и понял, что не в силах оставаться в стороне от тебя». Его рука медленно скользнула вверх и от сердца переместилась к задней части шеи и сильнее прижалась к нежной коже. Данте склонился к ней еще ниже. «Я возвращался к тебе снова и снова не из-за легенда или игры, а потому что ты настоящая, живая, бесстрашная, смелая и красивая. И если то, что происходит между нами, не настоящее, тогда я не знаю, что можно таковым считать». Телла почувствовала, как напряглись, обнимающие ее за шею пальцы, а в следующее мгновение Данте снова поцеловал ее, как будто это был единственный способ подытожить то, что он говорил. Их ласка продолжалась совсем недолго, но достаточно, чтобы перевернуть все в сознании Теллы с ног на голову, заставить задуматься, не мечтают ли драгоценности, надежно спрятанные в шкатулках, иногда быть украденными ворами, потому что теперь Данте определенно похищал ее сердце, и она хотела, чтобы он взял еще больше. Закончив поцелуй, он нежно обхватил ее руками за талию, что никак не вязалось с колючим тоном голоса, когда он спросил «А теперь скажи мне, почему у тебя шла кровь?» Телла нервно втянула носом воздух, понимая, что пришло время признаться, сказать всю правду. «Это случилось в ту ночь на балу, когда Джекс поцеловал меня», начала она, желая сообщить все коротко и по сути – Но стоило ей открыть рот, как слова выплеснулись из нее точно вода из разбитого кувшина. Под аккомпанемент журчащего позади них фонтана Телла без утайки поведала Данте всю историю своих отношений с Джексом, почему она изначально заключила с ним сделку, как не сумела исполнить свое обязательство, как он дал ей игральную карту, в которой была заперта ее мать. Не забыла она и о том, чем он угрожал, если Телла снова подведет его». Данте оставался неподвижным и непроницаемым, пугающе спокойным, и лишь когда Телло произносила имя Джекса, он скрижетал зубами. «Давай-ка проверим, все ли я правильно понял», — наконец сказал он. «Если ты не выиграешь игру и не выдашь легенду Джексу, то умрешь?» Телло утвердительно кивнула. Данте сжал челюсти, едва сдерживая рвущиеся на волю проклятия. А Джекс объяснил, зачем ему понадобился легенда, Он сказал, что хочет вернуть свое былое могущество, но, подозреваю, дело не только в этом. Я думаю, он намерен использовать силу магистра Караваля, чтобы освободить всех Мойр из плена карт, в которых они оказались точно в ловушке. Данте крепче обнял Теллу. «Это я во всем виноват. Нужно было сразу признаться, что в список тебя не внесли по ошибке. Не придумай я ту ложь о помолвке с наследником». «Я, наверное, все равно поцеловала бы его», — закончила Телла. «Она больше верила в судьбу, но в ту ночь чувствовала себя обреченной. Даже если бы Данте не соврал, Джекс все равно нашел бы ее на балу, а у нее не было бы того, чего он хотел. Следовательно, события развивались бы точно так же. Ты ни в чем не виноват, ведь проклятие на меня наложил Джекс, а не ты. Я мог бы убить его». Данте убрал руки, и тут луч лунного света осветил его искаженное лицо, разделив его напополам. Это было похоже на то, как кто-то мог бы выглядеть в разгар драки, ведя спор с самим собой о том, что должен и что хотел сказать. Затем он снова обхватил Теллу руками, будто внезапно придя к некоему решению. «Ты мне доверяешь?» Телла прерывисто вздохнула. Когда Данте отсутствовал, она хотела, чтобы он был рядом, а когда он был рядом, мечтала, чтобы он крепко прижимал ее к себе. Ей нравилось ощущение его рук и звук его голоса. Ей приятно было слушать то, что он говорил, и хотелось верить его словам. Хотелось доверять ему, но пока, похоже, еще не пришла к этому. «Да», — сказала она, надеясь, что, произнеся свое признание вслух, «она сделает его правдой. Я в самом деле доверяю тебе». По его губам скользнула легкая улыбка. «Хорошо. Есть способ все исправить, но мне нужно твое доверие. Легенда наиболее силен во время караваля, и его магия проистекает из того же источника, что и магия Джекса. Если ты выиграешь игру, легенда сам тебя исцелит. И Джекс для этого совершенно не понадобится. Но чтобы победить, я должна припоручить себя звездам, а я не знаю, смогу ли это сделать». «Нет, ты этого не сделаешь». Отрезал Данте. «Я найду другой способ, чтобы ты могла проникнуть в их подземелье». «Как? Ты слышал Терона. Он сказал, что только мой перстень может открыть хранилище. Но он проклят, пока долг матери не будет выплачен». «Значит, я придумаю что-то еще?» «Нет». Ухмылка Данте стала шире. «Если ты боишься, что я планирую вместо тебя отдать звездам себя самого, то не стоит, я не настолько самоотвержен». «Что в таком случае ты собираешься делать?» Каждое проклятие можно разрушить, а еще есть обходной путь. Если звезды не согласятся принять другую плату, чтобы снять проклятие с твоего перстня, я отыщу какую-нибудь лазейку. Телла никогда не слышала подобную формулировку, но предположила, что она имеет смысл. Во всяком случае, она соответствовала словам Джекса о том, что есть только два способа освободить кого-то из плена карты. Либо снять проклятие, либо занять место этого человека. Последнее должно быть и было лазейкой. Но мысль об этом напугала Теллу больше, чем даже мысль о снятии проклятия. «Не волнуйся». Данта прижался губами к ее лбу, запечатлев на коже жаркий поцелуй, и прошептал. «Доверься мне, Телла. Я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Внезапно она забеспокоилась о нем самом. Кроме того, она не привыкла доверять другим свои секреты, не говоря уже о собственной жизни. Она чувствовала, что и Данте терзают противоречивые эмоции. Облако наползло на исчезающую луну, и лицо Данты скрылось в тени. Он отстранился, а Телла подумала, что он по-прежнему выглядит так, будто с чем-то борется. «Как, по-твоему, сможешь ты безопасно вернуться во дворец?» «Почему ты спрашиваешь?» — удивилась она. «Или тебе надо еще куда-то?» «Увы, но мне необходимо завершить одно дельце. Не волнуйся, я встречу тебя на ступеньках Храма Звезд завтра вечером после фейерверка». Следующая ночь была последней ночью караваля. Фейерверк должен был состояться в полночь, как ознаменование окончания канона Дня Элантины и начала, собственно, Дня Элантины. А на рассвете завершится и сама игра. Телла хотела было возразить, но Данте уже зашагал прочь и добрался аж до садовой ограды. Все еще достаточно близко, чтобы окликнуть. Вместо этого Телла обнаружила, что тихо идет за ним. Она уверяла себя, что доверяет ему, а следует за ним только потому, что беспокоится, как бы он ни натворил чего непоправимого в стремлении спасти ее. Но правда заключалась в том, что она хотела доверять ему больше, чем есть на самом деле. А в глубине души все еще не исключала возможности того, что Данте и есть легенда. С другой стороны, будь он в самом деле магистром Каравали, которому она к тому же не безразлична, он снял бы с нее проклятие в саду своей кровью, а не подталкивал к победе в игре и необходимости сначала забрать карты ее матери. Либо Данте действительно любит Теллу, либо он магистр Каравали, и ему все равно. Возможно, она сумела бы окончательно с этим определиться, если бы узнала, куда он все время сбегает. Но Телла шла слишком медленно, или Данте почувствовал, что она за ним следит. К тому времени, как она добралась до садовой калитки, его уже и след простыл. Некоторое время Телла обыскивала близлежащие руины и даже осмелилась вернуться в парк, где украла плащ. Но Данте как сквозь землю провалился, а сама она едва держалась на ногах от усталости. Уже почти рассвело, когда небесная карета Теллы подлетела к дворцу. Созданная легенда созвездия в форме сердца исчезла, Факелы освещали землю, но воздух еще казался холодным после проведенной без солнца ночи. Телли хотелось закрыть глаза и рухнуть в постель в своей комнате в башне, но тут ее карета зависла в воздухе. Кто бы ни был в предыдущем экипаже, ему потребовалась целая вечность, чтобы высадиться. Телла открыла окно и высунула голову, как будто пристальный взгляд на транспортное средство мог поторопить его замешкавшихся пассажиров. К ее удивлению, это сработало. Дверца кареты открылась, мелькнула вспышка знакомой вишневой ткани. Наверняка Телла уверенно не была, поскольку кроме платья увидела лишь завесу густых темных волос. Но со спины молодая женщина выглядела точь в точь как Скарлет. Телла продолжала наблюдать, но сестра не обернулась, а поспешила прочь, вылетев из каретного сарая до того, как экипаж Теллы тронулся с места. Затем дверца снова открылась, явив спину молодого человека, чью небрежную походку, мятую одежду и копну золотистых волос, Телла сразу узнала — это был Джекс.